Глава девятая. Идти к себе в комнату было страшно. Что-то мне подсказывало Алистер без проблем, узнает, куда меня заселили. А если после удара Бониным копытом не растерял способность думать, два события, разговор со мной и последующую отключку он вполне может связать воедино. Если не решит во всех грехах сразу меня обвинить, то как минимум предположит, что я чего-нибудь довидела. А может, даже смогу ответить на вопрос, каким образом белый маг и кровожадный вампир оказались в одной комнате, да еще в таких странных позах. В общем, несмотря на то, что передвигаться по коридорам было жутковато, я решила пока к себе не идти. Лучше загляну для начала к Николете. Тем более нужно узнать, все ли с друзьями в порядке. Я, конечно, сомневаюсь, что Савельхе обнаружил их в своих покоях и бесследно растворил во тьме, но убедиться в том, что с ними все в порядке, лишним не будет. Добрела до комнаты Николеты без приключений. Остановилась, чуть помедлила, постучала. Какое-то время с тревогой прислушивалась к тишине, потом дверь все же открылась. При виде возникшей на пороге Николеты я облегченно вздохнула. «Ох, это ты!» Она тоже облегченно вздохнула. «Я уж думала, разъяренный Ирилехар искал, где я живу. Заходи быстрей!» Я нервно огляделась, поманила за собой светлячок, с помощью которого передвигалась по темным коридорам и юркнула в комнату. Николета торопливо закрыла дверь и повернулась ко мне, а я поинтересовалась. «Не разбудила?» «Да как тут уснешь?» Я ж теперь не засну, наверное, никогда. Думаю, ты зря переживаешь. Даже если и успел заметить, кто его так стукнул, Боню с тобой он не свяжет. У него нет шансов догадаться, что тебя нужно искать». «Да?» — Миколета задумалась. «Ну, может, ты и права». «Хотя...» «Что?» — она тут же насторожилась. Да и мне как-то нехорошо стало от постигшего меня осознания. «Знаешь, я ведь звала его к тебе на день рождения. И, возможно, он...» ну. «Если не заподозрит, то хотя бы захочет проверить». «Нам конец», — простонала Николета. «Я даже спорить не стала, потому что да, конец». «А как вы ушли из комнаты Савельхея? Не наткнулись на него?» «Нет, Доридадус почувствовал что то приближение, вот мы и сбежали по-быстрому. Не хотелось дожидаться появления хозяина». «А там Савельхей, значит, живет?» «Это что же получается?» «Кажется, до Николеты только дошло». «Спасаясь от вампира и белого мага, мы забрались в комнату темного властелина?» Она нервно хихикнула. «Безумие!» Я веселье не разделяла, но все же заметила. Просто над темным властелином мы так не глумились, и он не был столь страшен. В дверь постучали. Мы вздрогнули и с опаской покосились на нее. «Вот даже знать не хочу, кто там еще пришел», призналась Николета. «Когда ты-то постучала, чуть от ужаса не скончалась». «Хм, а может и Вина? Где она, кстати?» «Понятия не имею, с тех пор, как ушла со своим князем, не появлялась. И у нее есть ключ, она бы не стала стучать». Стук повторился, на этот раз более настойчиво. «Мне это не нравится», — сказала я. «Мы можем притвориться, что нас здесь нет», — предложила Николета. Я охотно закивала и чуть шею себе не свернула, когда, продолжая кивать, нервно дернулась, потому как из-за двери раздался злобный то ли крик, то ли рык. «Лика, я знаю, что ты там, открывайте немедленно!» «Алистер!» Шепотом выдохнула Николета, глядя на меня широко раскрытыми от ужаса глазами. «Как он узнал-то?» — воскликнула я тоже шепотом. «Надо молчать, нас тут нет!» — решительно заявила Николета и отошла подальше от двери. «Лика, открой, говорю, немедленно, иначе дверь выломаю!» «Как я открою, если меня тут нет?» — тихонько озадачилась я. «Знаешь, Лика, у меня нехорошее предчувствие». «Какое?» «Мне кажется, Ири жив». Я аж поперхнулась. «А ты думала, нет?» — опять же шепотом. Я ведь не больная кричать, когда по другую сторону двери злой Алистер караулит. Ну, раз появился Алистер, а не Ири Лихар, то логично предположить, что... А раз в поисках меня Алистер завалился к Николете, то, вероятно, о нашем времяпрепровождении ему сообщил Ири Лихар. Другое дело, что вампир вполне мог сделать это в последние моменты своей долгой жизни. Но я совершенно точно помню, что мимо комнаты Савельхи они пролетали вдвоем. О боже, вдвоем! «Девочки, если вы не хотите, чтобы мы что-нибудь с вами сотворили мучительно жестокое, лучше откройте дверь сами», — обманчиво ласково заговорил Ири Лихар. «Значит, они там вдвоем». Сердце упало в пятки, ужас в глазах и стал всеобъемлющим. «Нам конец». «Конец», — кивнула я. «Откроем, чтобы упростить им жизнь. Упростить им, сократить себе. По-моему, твоя смерть будет достаточно романтичной». Я не сомневалась, что Алистер захочет прикончить меня собственноручно, а значит, Николетту будет убивать Ирилихар. Романтика, чтоб ее! Как ни странно, разъяренные мужчины больше к нам не ломились. Просто в какой-то момент раздался щелчок, дверь внезапно открылась, и в комнату вошли они. Медленно, так неторопливо и до жути зловещи. Встрепанные с горящими глазами, похожие на демонов. Ну, то есть маскировка на Ирилихаре сейчас сидела как никогда идеально. а сам Алистер и без маскировки производил воистину демоническое впечатление. Дверь закрылась сама собой, отрезая пути к побегу. Что-то мне подсказывало, открыть ее теперь не получится, магия не даст. Разве что на самом деле выломать, попутно отбиваясь от озверевших мужиков. А насчет горящих взглядов я не преувеличивала. Глаза Ирили Хара полыхали красным, зеленые глаза Алистера тоже издавали свет, как у кошки в темноте. Мы с Николетой одновременно отступили на шаг. Когда Ирелиха раскалился, показывая удлинившиеся клыки, мне подумалось, что в качестве пути отступления сойдет и окно. Не первый этаж? Ерунда. «А теперь объясни мне, дорогая Анжелика», — зловеще заговорил Алистер. «Как так получилось, что сначала я разговаривал с тобой, а потом оказался в своей комнате с этим Ирелихаром?» Видимо, он попытался подобрать какой-то эпитет, но так в этом и не преуспел. То ли из-за того, что слишком зол, то ли удар копытом по голове так сказался. Кажется, воздух вокруг заискрился. Между нами все нарастая, концентрировалось напряжение. Я нервно сглотнула и, понимая, что терять уже нечего, заметила. «А дверь выламывать в академическом общежитии – это уже беспредел. Что вы себе позволяете, Алистер?» «Наглая девчонка! Убью!» Взревел белый маг, окончательно зверея, и бросился ко мне. Вслед за ним, сливаясь с тенью, рванул Ири Лихар. Я позорно заверещала, Николета воспользовалась каким-то заклинанием. Боковым зрением я уловила зеленоватую вспышку. Прямо из глаз Алистера мне навстречу вырвался белый свет. От ужаса и неожиданности метку на плече обожгло, всколыхнулась тьма. Пол под ногами внезапно исчез, и мы куда-то провалились. Пару мгновений мы барахтались в клубах тьмы, разрываемых зелеными, белыми и красными вспышками, которые, впрочем, ничего с этой тьмой сделать не могли. Полет закончился быстро и грубо. Я рухнула на что-то твердое, прибольно ударившись головой. Кажется о спинку стула. Возмездие за побитых Бонниным копытом все же настигло меня. Спустя долю мгновения мне на колени упал некто тяжелый и подозрительно костлявый. Под нами жалобно треснуло, и мы снова начали падать, но не успели. И Релихар умудрился извернуться, вскочить на ноги, да еще и меня подхватить в паре сантиметров от пола. Спасает. Значит, не хочет меня убить. Или наоборот, спасает, чтобы потом самому убить особо изощренным способом. Нет, так не пойдет. Пусть Николета убивает, хоть приятной девушки сделает напоследок. Ирилихар резко перевел меня из почти горизонтального положения в вертикальное и поставил на ноги. Мозги встряхнулись, вовремя перестав думать всякие глупости. Я огляделась, тем более, что Алистер как раз успел запустить в воздух множество магических огоньков, осветивших пространство не хуже земных лампочек. Массивный деревянный стол, немного пострадавший стул с отломленной ножкой. Видимо, двойной нож из нас с вампиром он не выдержал. Неподалеку книжный шкаф, за окном кромешная темнота. Вдоль стены обнаружился диван, в углу статую, изображающая какого-то жуткого зверя со скаленной пастью. Вся мебель роскошная, украшена обилием резных узоров. Судя по всему, мы оказались в чем-то кабинете, но точно не ректорском. Но ведь есть же еще деканы и прочие высокопоставленные лица. «Мы не в Академии», — заключил Алистер. «Но как?» — поразилась я. «Академию нельзя просто так покинуть». Два недовольных взгляда скрестились на мне. да наверное они догадались что тьма появилась из-за меня и похоже именно тьма перенесла нас непонятно куда отрицать свою вину бессмысленно как ни странно мужчины ничего не сказали может быть не догадывались что насчет моей тьмы известно им обоим мы не хотели выдавать меня перед остальными я пойду на разведку девушки остаются здесь и релихар ты остаешься с девушками проинструктировал алистер Вампир нехорошо прищурился и с подозрением взглянул на мага знаешь не доверяю я тебе алистер. Так что лучше сам схожу на разведку. Мне наплевать, доверяешь ты мне или нет. Наплевать, что ты обо мне думаешь. Но сейчас ты будешь сидеть здесь тихо, никуда не высовываясь. Сидеть и присматривать за девушками до тех пор, пока я не вернусь за вами. А если тебя там кто-нибудь прикончит, предлагаешь нам здесь состариться?» Алистер скрипнул зубами и, шагнув к Релихару, схватил его за ворот. «Ты студент. Ты должен мне подчиняться». «Слушай, ты, гроза попугаев, тот попугай и то круче тебя будет». Вампир без труда высвободился из схватки Алистера, но, прямо скажем, Мак и не старался его удержать. Только раздражался все сильней. Казалось, еще немного, и пар повалит из ушей, как у закипающего чайника. Пиявка переросток. «А почему мы не можем просто перенестись обратно?» – вмешалась Николета, прежде чем Арилехар успел что-нибудь ответить. До этого момента она старалась незаметно слиться с окружающей обстановкой, но, видимо, все же не выдержала. «Ведь открыть портал на территорию Академии гораздо проще, чем уйти из нее. Ну, по крайней мере, вы-то можете». Под конец она совсем смутилась. «Можем», — согласился Алистер. «И сделаем это, если станет действительно опасно. Но здесь...» — мужчина поморщился. «Здесь я чувствую что-то странное, какую-то непонятную темную магию. Нужно разобраться, где и почему мы оказались». Он снова посмотрел на меня задумчиво, так уже без злости. «Но поскольку здесь может быть опасно, Ирлихар должен остаться с вами и перенести вас на территорию Академии сразу, как только возникнет необходимость». «Ладно, вали уже!» — перебил его Ирлихар. «Иначе мы состаримся до того, как ты выйдешь из кабинета». Бросив изничтожающий взгляд на вампира, Алистер усилием воли удержался от продолжения перепалки и таки отправился на разведку. Ирлихар тем временем устроил разведку в пределах кабинета. Походил из стороны в сторону, выглянул в окно, прошелся до шкафа, полистал книги. «Хм...» Что-нибудь интересное полюбопытствовала я, борясь между двумя желаниями. Подойти и самой посмотреть, или остаться на месте на всякий случай. Вдруг и вспомнит, с чего все началось. Или захочет выяснить, с чего началось. Копыта Бонифации он, наверное, не заметил, иначе не позволил бы с собой такое сотворить. Судя по всему, владелец этого кабинета был тем еще маньяком. Кровавые жертвоприношения, темные ритуалы. И Лика. Алистер, может, и не разбирается, но я намного лучше темную магию чувствую. Так вот. Вампир внимательно посмотрел мне в глаза. Она очень похожа на твою тьму. По спине побежали мурашки. Ведь получается, если здесь повсюду тьма, то мы... Оказались в замке темного властелина? Отца Свильхея? А почему... Я запнулась, потому как голос внезапно сорвался на хрип. Почему ты раньше не сказал? До того, как отпустил Алистера на разведку. Я отпустил. И Релихар приподнял бровь. Этот самоуверенный попугай решил, будто со всеми проблемами справиться сам. Зачем его разубеждать? Я продолжала потрясенно смотреть на вампира. Лучше, если его разубедит темный властелин? Только не говори, что хочешь отправить меня на поиски Алистера. Пожертвовать мной ради этого. Нет, я вообще не представляю, что теперь делать. Я судорожно вздохнула, собираясь с мыслями, и решилась. Пойдемте вместе. Найдем его, скажем чей это замок, откроем портал и вернемся в Академию. «По-моему, отличная идея», — поддержало мое предложение Николета, окончательно осмелев. «Ну да, если сравнивать помешанного на убийствах и могуществе темного властелина с вампиром, над которым мы малость поглумились, но который может об этом только догадываться, то ответ очевиден, кто из этих двоих будет страшней». «Не хочу вас расстраивать». Эрилихар снова уткнулся в книгу. «Видимо, он нашел там что-нибудь интересное. Очень надеюсь, что не способ нам отомстить, учитывая тематику здешней литературы». «Но мы не сможем открыть портал». Но Алистер говорил, «Я же сказал, он не разбирается. Здесь все пропитано магией тьмы. Она не пропустит постороннюю магию. Открыть портал отсюда можешь только ты. Ты ведь знаешь, я не умею открывать порталы». «Знаю», — совершенно флегматично отозвался вампир. «Точно что-то интересное вычитал». Я тяжело вздохнула и предприняла еще одну попытку уговорить вампира пойти вместе с нами. Алистер, хоть и противный, и мне угрожал набросать его здесь на съедение, ой, тьфу, на растерзание спятившему темному властелину совсем не хотелось. «Ты, кажется, хотел прогуляться, на замок посмотреть». «Сдался тебе этот Алистер», — небрежно фыркнул вампир. «Ты что, даже готова ради него познакомиться с чокнутым папашкой своего возлюбленного? Никакой савельхем не возлюбленный. После моего восклицания потрясение Николеты, кажется, перешло в крайнюю стадию. «Потом объясню», — пообещала я. «Ладно, идем искать вашего Алистера». Ирилихар захлопнул книгу и, не глядя на нас, двинулся к выходу из кабинета. Мы поспешили за ним. Созданные Алистером огоньки на всякий случай погасили. Вряд ли темный властелин обрадуется, обнаружив в собственном замке следы чужой магии. Оставалось надеяться, что о нашем переносе сюда он не узнает. Может, мы здесь так много, что он попросту не почувствует маленький всплеск, возникший из-за моего портала. Для себя создали всего пару огоньков, чтобы и внимание особо не привлекать и не спотыкаться на ровном месте. правда, далеко от кабинета мы не ушли. Спустя несколько шагов Ирилихар остановился. Мы чуть не налетели на его спину, замерли, прислушались. Впереди раздавались странные чавкающие звуки, сердце в которой раз за последние минуты ухнуло в пятки. Только не говорите, что какой-то монстр пожирает павшего в неравном бою Алистера. Осторожно высунулась из-за плеча Ирилихара и чуть не заорала. Потому что монстр действительно был. Человека подобный, но какой-то дикий на вид, он сидел на четвереньках прямо на стене, удивительным образом с нее не падая и не съезжая, и упоенно вылизывал подозрительно темные пятна. Вампир тем временем махнул нам рукой, мол, следуйте за мной, все в порядке, и продолжил путь. Мимо странного существа проходить было жутко. Но еще страшнее было подать голос, потому я молчала, несмотря на вертевшиеся на языке вопросы. Казалось, вот сейчас, когда буду рядом проходить, он оторвется от увлекательного вылизывания стены и бросится на нас. Обошлось. Мы прошли мимо него, свернули за угол и облегченно вздохнули. По крайней мере, мы с Николетой. А после вздоха синхронно оглянулись. Проверить, не крадется ли кто сзади. Ирелихар, что это было?» — Шепотом спросила я. «Он, конечно, низший, но не настолько, чтобы говорить о нем что», — заметил Ирелихар. «Низший?» «Низший вампир. Не слишком разумен, живет в основном инстинктами». «А он...» «Не захочет подкрепиться нами?» — подала голос Николета. «Захочет? Вами, но не станет. Ниши безоговорочно подчиняются высшим вампирам. Пока я с вами, вам незачем его бояться. А вылизывал он стену зачем? голодал, видимо. Плохо его кормит темный властелин. Там на стене кровь какого-то мага засохла». Я не стала уточнять, как Эрельхар определил, что именно мага, вампир все таки чувствовать должен. Но, надеюсь, это не кровь Алистера. Спустя несколько шагов Ирилихар снова остановился и к чему-то прислушался. Потом повернулся к нам и шепотом на грани слышимости сообщил. «В правом коридоре что-то странное происходит. Стойте здесь, я быстро проверю». Когда Ирилихар скрылся за поворотом, стало жутковато. Ведь где-то там позади остался голодный низший вампир. Голодный настолько, что засохшую кровь со стен слизывает. Наверняка не откажется отведать теплой и свежей кровушки в еще живых и приятно сопротивляющихся сосудах. «Тьфу, о чем я думаю?» «Как ты?» — шепотом спросила Николета. «Нормально, держусь. А ты?» «Я тоже. Но предлагаю щит какой-нибудь создать. Мы, конечно, пока не умеем делать круговой, но вот если приблизиться к стене, встать к ней спиной и создать перед собой щит...» «Ага, давай», — поддержала я. «Так будет безопасней и спокойней». Стараясь не обращать внимания на подозрительные шорохи, доносившиеся из того коридора, куда на разведку отправился Ири Лихар, мы короткими осторожными шажками двинулись к стене. А хорошо, что тёмный властелин живёт в огромном замке. А жил бы в квартире, как у нас на земле, точно бы сразу заметил незваных гостей. А тут есть шанс, что мы даже с местными обитателями, слугами там, какими-нибудь стражниками, даже не пересечемся. Мы почти уперлись в стену, когда под ногами внезапно что-то шевельнулось. Прежде чем успели что-либо сообразить, пол под нами внезапно вздрогнул и разъехался. Мы с диким визгом рухнули вниз. Голова болела. Сильно. Наверное, именно по этой причине до меня не сразу дошла странность происходящего, а именно поза, в которой находилось мое тело. Ведь если я сознание потеряла, то должна была бы лежать, верно? Но точно не стоять, прикованной к стене. Я распахнула глаза и чуть не взвыла от взорвавшегося в голове приступа боли. Темный подвал, металлические кандалы, в которые закованы руки и ноги. Очень неудобно, между прочим. Все тело затекло, кончики пальцев вообще уже не чувствую. Но все неприятные ощущения разом отошли на второй план, когда я увидела в углу темного помещения зловещую фигуру. Покопавшись в чем то громоздком, по форме похожем на сундук, существо в широкополом одеянии с накинутым на голову капюшоном бесшумно развернулось, и также бесшумно, без единого шороха, поплыло к алтарю. До меня вдруг с отчетливой ясностью, несмотря на головную боль и подкатывающую в связи с этим горлу тошноту, дошло. Вот этот прямоугольный булыжник длиной в человеческий рост — алтарь. Для жертвоприношений, наверное. А незнакомец — это, получается, темный властелин? Он, кстати, принялся поверхность алтаря тряпкой протирать. Самозабвенно, так увлеченно и старательно. Булыжник этот, заляпанный подозрительными пятнами, действительно нуждался в хорошей очистке, но тряпка не особо помогала. В темноте при свете пары факелов, прикрепленных к противоположной стене, было плохо видно, но из рукавов широкого одеяния периодически высовывались тонкие худощавые кисти. Иногда мне начинало казаться, что это вообще кости скелета. «Лика!» — раздался справа от меня тихий едва слышный шепот. Я вздрогнула и закусила губу, чтобы не застонать от очередной вспышки головной боли. Видимо, прежде чем оказаться здесь, мы все же упали, и я хорошенько треснулась при этом. Осторожно, чтобы не сделать себе еще хуже, повернула голову. Николета обнаружилась, прикованной к стене точно в такой же позе. И вообще этих мест для жертв было рядом предостаточно, но заняты только два нами. Это темный властелин? шепотом спросила Николета, когда поняла, что я ее заметила. Странное существо в плаще продолжало протирать алтарь, даже не глядя на нас. Ну, не знаю, не очень похож, наверное, не совсем шепотом отозвалась я. Уважаемый! Николета заговорила уже в голос. «Вы не могли бы представиться и объяснить, что происходит?» Он на попытку познакомиться никак не отреагировал. «Пожалуй, если так будет упорно тереть жертвенный алтарь, все же сможет довести его до состояния зеркального блеска». «Может, это слуга темного властелина?» предположила я, решив, что если это сам темный властелин, то уж на такое заявление точно должен как-то отреагировать. «О, сработало!» Он внезапно замер, перестав натирать булыжник, выпрямился, после чего направился обратно к сундуку. «Не сработало?» А вот что он из сундука кинжал вытащил, тонкий, хищно изогнутый, мне совершенно не понравилось. «Может быть, слуга готовит нас к ритуалу для темного властелина?» предположила я. И в этот момент он все таки не выдержал. Стиснул кинжал костлявыми пальцами, внезапно метнулся ко мне, остановившись всего в паре десятков сантиметров и злобно прошипел. «Анаша!» «Анаша?» – опешила Николета. «Мужик, тебе на самом деле нужна анаша?» «Э, по по-моему, он немного... мертв, пробормотала я, потрясенно глядя в лицо странного существа. Теперь, когда он оказался так близко, я смогла рассмотреть горящие и зловещим зеленым огнем пустые глазницы и абсолютно голую, без кожи черепушку. Вот хоть сейчас с него иллюстрацию к поднятому из могилы скелету срисовывай. «Ну, если он мертв, тогда зачем ему Анаша?» не поняла Николета. А мне было не до смеха, потому что этот чудовищный скелет прямо на меня смотрел и кинжалом к тому же размахивал. И стороны в сторону, справа, налево, но что ему мешает ткнуть кинжалом вперед? Правильно, ничего. Вот вроде бы уже и тело я почти не чувствовала, но вдруг ощутила, как взмокла спина и ноги затряслись. Если б не была прикована к стене, точно бы свалилась. Ах да, Саша! Сашка! Его зовут Сашка! Взопила Николета, видимо, от нервного перенапряжения. Или головой сильнее меня ударилась. Как будто опомнившись, скелет метнулся обратно к алтарю, засунул кинжал куда-то в камень и вернулся ко мне. Надеюсь, этот кинжал теперь как меч в камне будет не достать. Двигался скелет беззвучно и быстро, неровные обрывки балахона неприятно колыхались. Но хотя бы кости не грохотали. Не знаю, что страшнее, беззвучный скелет или скелет грохочущий. Впрочем, философские вопросы разом покинули голову, стоило костлявым пальцем, гладким и прохладным, прикоснуться к запястью меня вновь затошнило. Замок щелкнул, свободная рука от неожиданности упала. Второй щелчок, упала вторая рука. Вот сейчас он освободит ноги и нужно будет действовать. А пока главное не дергаться, чтобы он не вспомнил, что люди вообще-то еще и сопротивляться могут. Еще один щелчок и еще последний. Ноги подкосились, я сползла по стенке на пол, но руки выставить перед собой успела. И густком магии запустить в противника тоже успела. Попасть я в него, конечно, попала, потому как стоял скелет совсем близко, буквально возвышался надо мной. Вот только ему хоть бы что. Сгусток зеленоватого пламени ударился в темный балахон и растекся по поверхности ткани, не причинив скелету никакого вреда. Тот схватил меня за запястье и дернул в сторону алтаря. Я, конечно, принялась отбиваться. Легалась, дергалась, извивалась, даже кричала, чтобы не смел приносить меня в жертву, но скелет никак не реагировал, только продолжал тащить к алтарю. «Нет! Не хочу быть жертвой!» взвыла я, и в этот момент со стороны, где стояла прикованная к стене Николета, что-то с грохотом сбрякало. Мы обернулись одновременно. Немешкая Николета запустила лучом света во вторую цепь и освободила левую руку. Другая, правая, была уже свободна. Правда, перебить цепь Николете удалось у самого основания, которое крепилось к крюку в стене. Так что на запястьях грубыми браслетами красовались кандалы, да еще и цепь чуть ли не до пола с них свисала. «Лика, пригнись!» Не давая скелету опомниться, она изобразила руками нужный жест и запустила в противника заклинание. Я отпрыгнула в сторону по пути, пригнувшись к полу, чтобы не попасть под ударную волну. Руку, которую по-прежнему удерживал скелет, прикрыла щитом, потому как высвободить из схватки не получилось и, соответственно, подальше от скелета убрать возможности не было. А ему хоть бы что! Проклятый скелет опять устоял. Вся магия об него попросту разбивалась, как будто на защиту натыкалась. Может, плащик у него волшебный, и нам сначала нужно противника раздеть? Как выяснилось, Николета думала примерно в том же, но несколько другом направлении. а С боевым кличем и каким-то безумным выражением лица она размахнулась, подскочила к нам и ударила скелета цепью по башке. Голову снесло. В прямом смысле снесло. Шея переломилась примерно посередине, и голова, оторвавшись от туловища, как бейсбольный мячик, полетела в стену. Правда, от стены уже не отскочила, так по ней сползла, значительно помявшись. А скелету хоть бы что? Он и без головы сражения с нами продолжил, и даже пальцы не разомкнул, которыми мое запястье стискивал. Кажется, там скоро синяки проступят. Ика, дергай! завопила Николета и снова замахнулась цепью. Я дернулась, вытягивая руку скелета параллельно полу. Николета ударила по локтю. Видимо, по запястью бить опасалась, чтобы меня не задеть. Все же мне, в отличие от мертвого существа, мало не покажется. В этот раз вышло не так здорово, как с головой. Ничего не отломилось и не отлетело. Только хруст раздался, протяжный, раскатистый. Но, к счастью, пальцы разжались, и я смогла высвободить руку. «Вах-так-ша!» зашипел скелет. То ли заклинание произнес, то ли выругался, но вокруг него начал разгораться кислотно-зеленый свет, такой же, какой горел в глазницах. Ой-ой! пробормотала Николета и в ответ начала произносить заклинание, атакующее, как я смогла распознать. Но ведь защитный плащ не пропускает магию. Действовать нужно было быстро, пока сам скелет не перешел в магическую атаку. Я метнулась к алтарю, схватилась за ручку кинжала и выдернула его из специального углубления, а потом вонзила в спину противнику. Но не для того, чтобы проткнуть, толку от этого он же мертвый. С треском, разрывая ткань, полоснула лезвием вдоль спины. Немудреная конструкция одеяния сыграла на руку. Еще пару раз, воспользовавшись кинжалом, я сдернула балахон со скелета, уже буквально полыхавшего зеленоватым пламенем. Пальцы обожгло, я вскрикнула. А в следующий миг Николета ударила заклинание. Мне едва удалось отскочить в сторону, чтобы не задело. В этот момент дверь со стороны коридора выломали, да еще с такой силы, что она взлетела. И скелет, снесенный волной магии, тоже взлетел. Встретились они где-то посередине, прямо в воздухе. Усиленная металлическими вставками тяжелая деревянная дверь все же победила. Скелет рассыпался на части, но впечатался в дверь достаточно сильно, чтобы та сбавила скорость и почти там же на месте встречи сменила вектор движения по направлению к полу. Опоздавшие спасатели шагнули в подвал и в растерянности огляделись по сторонам. «Как-то вы долго шли», – весело заметила я, потирая запястья. Если кандалы они еще более-менее выдержали, то после мертвой хватки скелета, помимо синяков, местами натертая кожа содралась до крови. Николета его своим заклинанием почти в порошок стерла». Ирилихар посмотрел разбросанные по всему подвалу кости, после чего перевел взгляд на Николету. Кажется, в его глазах мелькнуло уважение. Девушка потупилась и слегка покраснела. Зато Алистер сразу ко мне поспешил, и пока я не успела опомниться, взял мои руки в свои. Правда, делал это не в пример осторожней скелета. Я уже хотела возмутиться, как вдруг почувствовала, как запястье окутывает приятное тепло. Соднящая боль мгновенно прекратилась, а спустя еще пару секунд с кожи исчезли все повреждения. «Спасибо», — поблагодарила я. В ответ Алистер улыбнулся, но ничего не сказал. Только руки мои выпустил, после чего прошел к алтарю. «Что он делал?» «Ругался», — сказала Николета. «Что-то говорил», — поправила я, с трудом удержавшись от уточнения. «Анашу хотел и Сашей себя называл». «Что говорил?» «Единственное, что помню из его слов, это «Анаша». И вправду ругался, хмыкнул Алистер, внимательно рассматривая алтарь и даже рукой его зачем-то щупая. Может, материал пытался определить. «А я помню, он еще сказал что-то вроде «Ах ты, Саша!»» — добавила Николета. «Ах ты, Саша?» «Да, кажется». «Интересно», — заинтригованно протянул Алистер. «Более чем». И Релихар странно повел носом, как будто к чему-то принюхивался, учитывая, что под алтарем лежит труп. «Уверен?» — уточнил Алистер. «Да». «Выйдите все из подвала, чтобы не задело», – скомандовал Алистер и чуть отошел от алтаря, разминая руки. Однако воспользоваться заклинанием маг не успел. «Вот еще», – фыркнул Ирилихар и сдвинул алтарную плиту без особого усердия. Весь этот гигантский булыжник по пояс высотой. Но то, что обнаружилось в углублении в полу, потрясло гораздо больше, чем способности вампира. Я наклонилась, пытаясь рассмотреть его поближе, и тут же с ужасом отшатнулась, закрыв рот рукой, чтобы не закричать. В каменном углублении лежал мужчина, бледный, осунувшийся с незакрытыми черными глазами. И во всех его хищных, заостренных чертах сквозило отчетливо уловимое сходство с Савельхеем. «Темный властелин», — заключила Релихар. «Мертвый». «Что... что все это значит?» — выдавила я, — ответил мне Алистер. «Ах, Саша» с языка тьмы переводится как «скоро мой господин». Похоже, темный властелин умер, а преданный слуга хотел его воскресить с помощью жертвоприношения. «А такое возможно?» — с опаской уточнила Николета. «Если при жизни этот скелет был хорошим некромантом, а сам был поднят из могилы темным властелином, то... может быть. Смотря, как далеко находится его дух и как велика концентрация тьмы в этом замке». «Концентрации тьмы не хватит», — покачал головой Ирилихар. «Здесь ее достаточно много, чтобы не пропустить сильную постороннюю магию, как, например, создание портала. Но намного меньше, чем нужно здравствующему темному властелину. Хочешь сказать, тьма освободилась и отправилась на поиски нового хозяина? Алистер помрачнел. Не хочу. Зачем? Ты и так все сказал. Тьма нашла хозяина в академии, потрясенно выдохнула Николета. Того, кто может стать хозяином, поправил Рилихар со странной улыбкой. Но с Нимшагрех Шагрех появился в академии позже, чем тьма. Да, и Рилихар все так же улыбался. «Значит, это не он?» — продолжила логическую цепочку Николета. «Выходит, что так». Взгляды всех присутствующих скрестились на вампире. Я тоже задумалась. И вправду, кого могла выбрать Тьма? Я бы решила, будто дело все же во мне и в метке избранницы, если бы не намекся Вильхея на то, что я в происходящих беспорядках не виновата. Алистер не выдержал первым. «Может, ты знаешь, кого Тьма выбрала в качестве нового хозяина? Понятия не имею». Ирелихар пожал плечами, но на лице читалось столько ехидство, что стало совершенно точно ясно. И ему очень приятно разочаровать Алистера отсутствием догадок. «А что теперь делать-то будем?» Николета вернулась к насущным вопросам. «Как что? Найдем выход из замка и откроем портал обратно в Академию», — объявил Ирилихар план действий, после чего с невозмутимым видом задвинул алтарную плиту обратно поверх тела темного властелина. И вправду сойдет за могильный камень. Задумчивый взгляд Алистера остановился на мне. Опять подозревает. Решил, я уже темный властелиншей стал и ради развлечения студентов пугаю. Но сказал Алистер совсем другое. «Да, пора выбираться отсюда. Идем. И лучше не шуметь. У зомби хороший слух». «Зомби?» Шепотом ужаснулись мы с Николетой почти одновременно. «Полчище», — обрадовал Ирили Хар. «Бесхозные, грустные и голодные. Я Алистера среди них и откопал. Так что вам еще повезло, что не зомби попались?» Это точно. Лично я при виде зомби, наверное, рехнулась бы или рассудка лишилась от ужаса. На фоне ходячих разлагающихся мертвецов, безобидный скелетик, который всего лишь пытается принести тебя в жертву, а не заживо сожрать, кажется очень милым существом. Предупрежденный о толпах зомби с хорошим слухом, мы вышли в коридор, стараясь двигаться как можно тише. Первым шел Ири Алистер хоть и кривился, но пустил его таки вперед, потому как сам не мог похвастаться ни вампирским зрением, ни реакцией. Следом за Ирилихаром тихонько, почти на цыпочках, шагали мы с Николетой вдвоем. Старались держаться поближе друг к другу, так было спокойней. Процессию замыкал Алистер. Видимо, на тот случай, если зомби или какой другой монстр решат атаковать со спины. Приятно было думать, что в случае нападения Алистера сожрут первым, а мы успеем защититься и, возможно, даже выберемся из этого кошмарного замка живыми. Как выяснилось, провалились мы действительно в какой-то подвал. Так что путь наш лежал по лестнице на первый этаж. Каким образом Ирилихар выбирал нужное направление и знал ли он вообще, где искать выход из замка, старалась не задумываться, потому что если начать думать, станет страшно. Пройдясь по запутанным коридорам, мы вышли в огромный, тонущий во тьме зал. «Там выход», — сообщил Ирилихар. «В конце зала двери. Они ведут на улицу. Но что-то меня настораживает». «Ловушка», — предположил Алистер, поравнявшись с вампиром. «Эй, а кто же нас со спины будет прикрывать? Кого зомби будут жрать?» «Может быть». Ирелихар пожал плечами и шагнул вперед. И в этот момент сверху на него кто-то спрыгнул. В нос ударил мерзкий запах разложения. Вот только существо, напавшее на Ирелихара, совсем не походило на зомби. Оно вообще, кажется, никогда не было человеком. Огромный мускулистый зверь, отдаленно похожий на медведя, двигался невероятно быстро. Однако и вампир обладал нечеловеческой реакцией, а потому сумел избежать встречи с когтями и распахнутой пастью. Со спины послышались странные шорохи. Алистер резко развернулся и запустил заклинанием в тот коридор, откуда мы вышли. Вспышка пролетела над моим плечом и понеслась дальше, вероятно, навстречу врагу. Ирили без труда всего за пару мгновений расправился с монстром, повалив на пол уже безжизненное распоротое на всю длину тела. Но того, что появится второй монстр, он не ожидал. Вампира подстраховала Николета, снеся огромного зверя уже отработанным ударом магии на полпути к вампиру. А я не успела развернуться, чтобы помочь Алистеру. И, как выяснилось, хорошо, что не успела. Потому как ему в спину, откуда-то из глубин зала разрывая темноту, полетел огненный шар. Шорохи приближались. Белый маг атаковал кого-то за нашими спинами почти без перерыва, немного сместившись так, чтобы не задевать меня. Огненный шар он заметить не мог, но я не стала кричать глупая Алистер, оглянись! Пока он обернется, пока сможет защититься, да и кто знает, что там из коридора к нам прорывается. Судя по гнилостному, запаху, от которого уже тошнить начинает именно зомби. Все мысли промелькнули в голове за одно мгновение. Еще мгновение потребовалось, чтобы подскочить к Алистеру и выставить щит, закрывая нас обоих. Потому как создавать защиту на расстоянии с помощью заклинаний я пока не умела, а на инстинкты и удачу сейчас полагаться слишком рискованно. Огненный шар растёкся по щиту, зашипел дрожащими язычками пламени и погас. Алистер все же понял, что за спиной у него творится что-то неладное, и вовремя. Вернулся он как раз в тот момент, когда из темноты, распахивая зубастую пасть, вынырнул самый настоящий дракон. Некрупный, всего полтора метра длиной, тощий, но гибкий и совершенно точно голодный. От такого моя хилая защита вряд ли могла бы помочь. На одном дыхании Алистер выпалил заклинание, и над нами вспыхнул переливающийся белыми волнами полупрозрачный магический купол. За секунду до того, как купол окружил нас полностью, Ирелихар умудрился запустить мне за спину пару туманных, вспыхивающих красными искрами клубков. Дракон врезался в купол, куснул его пару раз, царапнул когтями, ударил хвостом. После чего, сообразив, что к нам просто так не пробиться, принялся с ревом полить по куполу огнем. Нужно выбраться отсюда, процедил Алистер сквозь тиснутые зубы. Похоже, заклинание далось ему нелегко. Нужно выйти из замка. На улице лихар создашь портал. Без проблем. Надолго твоей защиты хватит. Лучше не медлить. Тогда предлагаю немного пробежаться. Вампир хищно улыбнулся. Только не разгоняйся сильно, а то вылетишь за пределы защиты и накормишь с собой дракона. Отравится. Воспользовавшись короткой передышкой, я все же обернулась. Господи, лучше бы этого не делала. Из коридора в зал вваливались зомби. Причем они уже вплотную к куполу подобрались и теперь давили на него своими телами, водили по нему руками с облезшей кожей, которая от такого обращения еще сильнее сдиралась и периодически целыми ошметками падала на пол. На желтых перекошенных лицах начисто лишенных интеллекта беззвучно распахивались рты, как у рыб, выброшенных на берег. Кое-где кожи не было, просвечивало мясо. С голов зомби свисали клочья волос. К горлу подкатила тошнота, да и запах от их приближения стал особенно сильным. Алистер схватил меня за руку и рванул к выходу из зала. и Рили Хар вцепился в Николету и потянул за собой. Так мы и бежали с защитным куполом, прикрывающим нас со всех сторон, с эскортом из буйного дракона и толпы зомби. Толпа зомби, правда, в процессе приотстала, потому как медленно передвигалась, зато им на замену объявилась еще парочка монстров. Когда впереди, благодаря излучаемому куполам свету, удалось разглядеть огромные двустворчатые двери, Алистер скомандовал. «Хар, приготовься! «Как ты меня назвал?» Ну да, видимо, времени произносить длиннющее имя вампира попросту не было. А вот к чему нужно было приготовиться, я не сразу поняла. И не понимала до тех пор, пока, не сбавляя скорости, мы не влетели в двери. открыть их не было возможности, потому как защитный купол окружал со всех сторон, и граница его проходила на некотором отдалении от нас. Так что в двери мы прямо куполом и врезались. Дерево разлетелось в щепки, освобождая проход, и не задело нас только благодаря тому же куполу. Но тот все-таки не выдержал, вздрогнул, заребил и взорвался яркими белыми брызгами. Дракон зарычал и, судя по нахлынувшему жару, отправил вслед за нами струю пламени. Мы с разбегу прыгнули, пересекли порог замка и влетели в развергшийся прямо перед нами темный провал портала. К счастью, закрылся он до того, как драконий огонь нас настиг.